Часть вторая. Разговор с телом. Мы рассмотрели понятие психосоматики, поняли, из чего состоим, но этого совершенно недостаточно для выздоровления. Хочется выяснить, от чего мы больны и в глубине души уверены, что понимание принесет нам облегчение. Большинство заболевших приходят с вопросами к психотерапевту. Они хотят понять, что является причиной их заболевания. Внутренняя логика проста. Я узнаю причину, и мне станет легче. Основатель гештальтерапии Фредерик Перлс ответил на этот вопрос давным-давно. Понимание само по себе не дает ничего. Исцеление включает в себя три шага. Первый. Понимание. Я должен понять. Когда и вправду все началось? От чего? В связи с чем? В какой момент моей жизни? Ответом на что является мое состояние? Тело отвечает за нас, когда мы молчим. Часто молчим, потому что парализованы, разбиты стрессом или трагедией. Иногда молчим, потому что еще слишком малы. и не можем говорить, тогда тело отвечает, говорит, кричит. Да, рассуждать о причинах болезни важно, но гораздо важнее искать стартовую точку, найти источник, ибо он всегда один. Никогда не бывает тысячи причин, которые рождают тысячи болезней. Мы словно детская пирамидка, состоящая из палочки и колечек. Так вот истинная причина Палочка, а не одно из колечек. Они лишь следствия, которые перегружают тело, чтобы своей громоздкой конструкцией наконец обратить на себя ваше внимание. Понимание не лечит. Второй. Чувство. Понимание лишь первый шаг, на который вам важно среагировать чувственной сферой, а не просто повернуть туда голову, недоумевая и отрицая. Что это значит? Пришло время для чувств. В детстве нам было не до них, чувства были блокированы из выживания и страха. Мы не могли распознать свое отчаяние на уход отца в свои 3, 5, 10 лет. Не могли позволить гнев в адрес матери, которая вычеркнула его из жизни, сменив нам фамилию на свою. Было это недоступно. Задача была просто выжить. Чувства мешают выжить. Чувства — это больно. И мы оставляем себе только понимание или непонимание, игнорируя и исключая чувства почти всю жизнь. Но они живут внутри. И у них есть единственный шанс достучаться до нашего сознания. Этот шанс — болезнь. Чувствование — шаг к исцелению. Я понял, что произошло, и разрешил себе почувствовать то, что когда-то запретил или не смог почувствовать. Это словно огромная реабилитация, амнистия, выход на свободу. Выпустить чувства на свободу, отреагировать ими в полной мере – второй шаг к исцелению. Вы поняли, что онкология началась в связи с уходом отца, а вы в тот момент не позволили себе никакой реакции. поняли события как начальную отправную точку. Пришло время для чувств. Они разные, они были там и тогда у ребенка, и они есть здесь и сейчас у взрослого. И те, и другие чувства ваши, и те, и другие важны и нужны вам как лекарство. Реагировать на чувства – самый лучший детокс, очистка, освобождение, обновление». Начните со списка. Просто перечислите, что вы чувствовали там и тогда, глядя на себя взрослыми глазами. Добавьте в список чувства из сейчас. «Папа, я не хотела, чтобы ты уходил. Ненавидела тебя для матери, но любила тебя. И сейчас люблю». «Дорогая мама, я ненавидела тебя, но из страха потерять была на твоей стороне. Моей любовь, страх потери...» и ненависть живут во мне до сих пор. А еще во мне есть беспомощность, та самая, которую чувствуют дети. Она похожа на смерть, когда ты ничего не можешь сделать. Она тоже во мне. Я ее знаю, проживаю, как свою беспомощность перед болезнью. Мне было невдомек, что это моя беспомощность ребенка перед взрослым. Она похожа на западню, тюрьму. И сегодня я могу выйти. Срок закончен. Мои чувства свободны. Но это еще не все. Третий. Действие. Однажды, поняв причину и разрешив себе вырваться наверх, освободив наше тело, содрогаясь слезами, Испытывая дрожь, повышение температуры и даже рвоту, чувства поспешат к выходу. Мы освободились. Это не конец, а начало. Наше тело обладает складами и даже ангарами неотреагированных чувств, уложенных в штабеля на палеты. Не стоит торопиться. Лучше к упомянутой ситуации добавить действие. Действие — это тоже про тело. Действие помогает и исцеляет тело. Нет, это не банальная физкультура, бег или ходьба. Это незавершённое движение. Наше тело — накопитель и хранитель миллиардов незавершённых движений. Например, родители дерутся, и ребёнок встаёт между ними, защищая мать. Искренне веруя, что у него получится. Мы часто вступаем в борьбу там, где результат известен заранее. Когда нас бьют, нам хочется победить. Хочется ответного удара неистовой силы, и тело помнит эту борьбу. Сопротивление. Эти мышцы, превращенные в металлические канаты, мочевой пузырь, готовая порожниться от страха, Сердце, которое стучит не в ритм, сжимающиеся кровеносные сосуды. Мы живем так всю жизнь, готовясь к отпору, проживая в снах этот ответ. Нам кажется, что в этой ситуации суперсила будет хорошим решением. Незавершенным движением станет ответный удар. Мы устали, больше не можем. Крепитесь, ответ будет простым. Я надеюсь, помогающим. телу, над которым занесена рука или ремень, хочется уйти, убежать, просто оставить это место, не участвовать. Уйдите. Вы можете уйти внутри себя. Просто представьте новую картинку, как возможное развитие событий, которым управляете вы. Вам не надо бороться, терпеть, отвечать, не надо мстить. Вы можете исчезнуть, раствориться, вытечь из этого места, как вода между пальцев. Это тоже борьба, не дать причинить себе вред. Айкидо, вы не боретесь, а управляете телом. Поняв и почувствовав, нам нужно изменить действие, а точнее все поведение. Нам нужно, наконец, изменить детское поведение на взрослое: не терпеть, не участвовать в том, в чем мы не хотим, не слушать, быть безучастными. У нас есть, наше нет. Мы можем прекратить разговор, просто сказав: не хотим больше это слушать. Можем выйти из комнаты, в которой накаляется ситуация, делать то. что хотим. Мы взрослые. Наша жизнь больше не зависит от того, кто причиняет нам боль. Действие — это новое, исцеляющее поведение. По-другому, по-другому, по-другому. Каждый раз. Поняли, разобрались, обнаружили все чувства, сказали о них, отреагировали, почувствовали. Сделали шаг, новый, другой, помогающий. Поступили иначе, изменили и изменились. Вот три кита, которые выстилают базу нашего выздоровления и облегчения. Бесконечные рассуждения и слезы о причинах не лечат. Бесконечное избегание тоже лечит осознанный контакт с этими тремя китами. последовательность и баланс между пониманием, чувством и действием. Далее в аудиокниге мы рассмотрим и другие способы помощи себе, потому что каждое заболевание и симптом сугубо индивидуальны. В каждом состоянии свои нюансы, на которые следует обратить внимание. Человек не существует сам по себе, но в рамках своей истории и истории своей семьи а все мы вместе существуем в рамках коллективного. Нас объединяет общая история. Помогая себе, мы помогаем другим, а другие, исцеляясь, помогают нам. Мы все связаны, и эта аудиокнига предложит вам способы исцеления, причины, чувств и действий, которые, быть может, окажутся помогающими для вас. Слушая, обращайте внимание на то, как ваше тело реагирует на слова, даже если это вроде не имеет к вам отношения. Замечайте, какая история или какой пример затрагивают ваши чувства. Обращайте внимание на импульсы в теле, на то, что вам хотелось бы совершить или сделать. Совершайте и делайте. Разум связан с чувствами, воспоминания рождают чувства мгновенно. Слушая, аудиокнигу или проживая новый опыт в жизни, мы управляем тем, что впоследствии станет воспоминаниями. История из прошлого. Память предлагает нам как нечто незавершённое, Она ждет наших чувств и действий. Пусть они рождаются в вашем теле. Новые, помогающие действия.